Глава вторая. Карина и Аким зашли в кабинет, а Данил сел на удобный стул у стены. Что-то он сдулся, четко планировал одно, а пошел на поводу и согласился на авантюры. Кажется, он пролетел мимо перекрестка, на котором должен был изменить свою жизнь, свернуть с одного пути на другой. «Что это?» Воспользовавшись тем, что он уставший, ему навязали чужую волю. Он поддался на женские слезы. Нет, себе врать не нужно. Данил хотел в эту экспедицию, поэтому он и согласился. Наверное, скучная жизнь все-таки подождет. Единственное, что плохо, сразу не договорился о цене. Хотя и тут что врать себе, он давно прикинул, что трофеи, добытые в экспедиции, Будут куда ценнее, если ему просто заплатят. Был еще один щекотливый момент. Если бы рыжая ему заплатила, то он был обязан делать то, что она скажет. Нет, он определенно правильно сделал, что не потребовало плату. Кстати, а где встречаться и договариваться-то будут, не спросил. Хотя еще дожди идут, и пока сезон не закончится, об экспедиции думать рано. Данил начал примерно перебирать в голове, что им потребуется для экспедиции. Данил, аким тронул его за плечо? Видно, пешая прогулка в несколько десятках километров дает знать. Только зад посадил, как уснул сразу. Вот только прошло немного времени, как он уселся на кресло. В общем, он не выспался и чувствовал себя полностью разбитым. Ну что? Домой? Одна мысль, что до дома еще топать нужно, буквально приклеивала зад к стулу. Так неохота вставать. Данил собрал всю волю, чтобы встать. Нет, сначала документы заберем. Наверное, уже оформили. На охране этажа Данил забрал свой обрез и... плащ. В поле он казался не слишком сырым и грязным. Сейчас же, после того, как Данил посидел в тепле и комфорте, Плащ, измазанный жидкой грязью, надевать не хотелось совсем. До него прикасаться даже страшно было. Пришлось брать его чуть не на вытянутые руки и так идти с ним по лестнице. Тут же на лестнице их встретила учительница с двумя папками. Ну ты, Данил, удивил. Реально удивил. Вот, держи документы на собственность и подтверждение сдачи экзаменов. Вот векселя на выполнение работ. Документы можешь терять. Они все есть в реестре, а вот векселя не рекомендую. Никто ими воспользоваться не сможет, они именные, оформленные на тебя, так что воровать их никому смысла нет, кроме подрядчика. Но если все же они у тебя резко пропадут, обращаешься сразу ко мне, ясно? Ясно. Считаешь цены на работу завышенной, тоже обращаешься ко мне, ясно? Меня не будет. Можно доверенное лицо этим займется? «Точно, ты же уезжаешь!» «Хорошо, познакомишь меня перед отъездом. Карина, а ты зря перестала ходить в школу. Рекомендую посещать занятия хотя бы пока дожди». Данил посмотрел на Карину. «Вот она попала! Если учительница рекомендует, то лучше ходить». «Хорошо», — согласилась она, сделав книксона. Все на секунду зависли, не ожидая таких манер от Карины. «Ладно, достаточно двух занятий», — сказала учительница, уже на ходу взбегая вверх по лестнице. «Ну все, сейчас точно домой». Утром в дождливую погоду спалось хорошо, особенно когда в доме холодно и только под одеялом тепло. Мухи с холодами пропали, поэтому Данил откровенно проспал не только рассвет, но и завтрак. Сейчас его разбудила ругань во дворе. Кто-то перешел на крик и пытался что-то доказать. И лишь изредка слышались спокойные возражения старосты. Данил еще вчера вечером передал ему векселя на строительные работы, а вместе с ними и всю ответственность. Он мужик хозяйственный, вот пусть и занимается. Похоже, как раз сейчас он этим и занимался. Спорил или с проектировщиками, либо с прорабами. Данил пытался залезть под одеяло, чтобы еще чуть вздремнуть. Но сон ушел, и нужно вставать. Со вчерашнего вечера было приготовлено самое популярное местное топливо для печки плиты. Это желеобразная масса, похожая на холодец. Продавалась она здесь в форме головок сыра и нарезалась на четвертинки уже у печки, любым ножом в нужном количестве. На раз протопить или приготовить что-либо было достаточно четвертинки. Горела эта масса, медленно плавясь, как спирт, синим пламенем, да и воняло чем-то похожим. Данил поначалу думал, что это высохший клей, занесенный в этот мир в большом количестве. Но, похоже, это местная разработка на основе спирта. Не зря же здесь производство сахара на первом месте. Правда, чем они его сгущали, было непонятно. Желатин тут не производят. Так что вполне возможно, что с помощью артефактов и сгущают. Единственный недостаток топлива — разжигалось плохо. Вот и сейчас Данил, укутавшись в одеяло, сидел и разжигал в печке с одного края щепочки. Говорят, если полить это желе спиртом, то оно сразу загоралось. Но баром, пока Данил не обзавелся, приходилось сжечь приготовленную с вечера бумагу и щепки. Тем более, что есть своя прелесть в разжигании огня. Данил сидел на низенькой катушке из-под провода и смотрел, как красный огонек со щепок перекидывается в голубой огонь желатинового топлива. Шум усилился. Видно, спорящие подошли к крыльцу. Так и есть. Постучались. Данил, не стесняясь, закутался в одеяле и в таком виде крикнул, чтобы входили. А сам так и остался у открытой дверцы печки, наблюдая за огоньком. «Данил, тут хотят начать строительство с восстановления домов. Я же говорю, чтобы начинали делать помывочные хранилища. Для чего нам дома пустые? В них все равно никто не живет». «Да поймите вы, сейчас дожди». «Строители как раз пока полы застелили, до да окна вставили. А бани мы вам потом сделаем. Кто сейчас под дождем, вам камни класть будет!» Голова с утра соображала быстро, так что Данил сам удивился. «Действительно, им туалеты, баня, ой, как нужна. Сейчас отхожее место пологом отгорожено, поэтому как хотят, пусть сделают быстрее. Проблема, что не хотят». Скорее даже им инструкцию начальник дал, чтобы с задом наперед все делали, так сказать, в отместку. Поэтому нужно заинтересовать. 5% к смете добавь, я подпишу. 10%? 10% нельзя. Ревизия будет, вопросы возникнут. А 5% можно списать на обустройство пологов и работу в душ. Но это все-таки вексель. И минимум, что получим мы с него 50% от 5%. Немного запутанно, но честно ответил проектировщик. Хорошо, 7%, если сделаете хозпостройки за 2 месяца, а туалет за неделю. По рукам? Хотя стой, хочу видеть конюшню и небольшой ангар, возможно? Теоретически да. Место у вас тут полно, это не центр города, но сначала распланирую, чтобы с размерами согласовать. Вслух сказал строитель а сам показал десять пальцев. «Да фиг с ними, с деньгами. Там и так раза в три переплачено, пусть делают». «Хорошо, делай». Строители удалились во двор бегать с рулетками и составлять сметы. Староста же перед тем, как уйти, показал большой палец. Ладно, хоть повторно не спрашивал, откуда свалились эти вензеля. «Данил вчера ответил всем, что есть договоренности». Конечно, он не стал уточнять, с кем договоренностью. даже близким друзьям порой нельзя рассказать всего. Вызывали его в кабинет к начальству, вот и пусть думают, что договоренности с начальством. Вновь раздался стук в дверь, и тут же без спросу зашел мужик средних лет, по внешнему виду скорее с внешнего кольца обороны, чем городской. Черный широкий ремень не торчал на показ, как у местных, скорее наоборот. «Получи пакет, распишись, что ознакомлен с правилами хранения и нераспространения секретной информации». С порога незваный гость протянул ручку и планшет с документом на подпись. «Так я не ознакомлен», — ответил ему Данил. «За сохранность отвечаешь сам. Если сопрут у тебя, будет очень плохо. Лучше не делай так, чтобы его у тебя сперли». А уж если продать решишь, то лучше сразу в дикую степь беги, километров за сто, не меньше. Я тебя знакомил, Подписывай. Данил взял ручку и поставил за корючку. Посыльный передал ему здоровенный тугой конверт. Все. Счастливо. И незнакомец скрылся. А Данил был немного в неведении, что это за письмо. А скорее бандероль. Немного коряво Данил вскрыл бандероль. ба «Да это же карта и коробочка компаса!» Позабыв про строителей, завтраки и время, Данил погрузился в изучение карт. Листы карт были строго по маршруту. Ничего лишнего. Всего шесть листов. И, судя по всему, им придется идти в степь почти на 200 километров с направлением на юг. Какие-то обозначения Данил понимал. Овраги, речки-курганы, ямы. Вот тут и тут аномальные зоны. Тут поселение, а вот дальше какие-то границы, какие-то кресты и подписи. Ни грамма не стесняясь, Даниил вытащил свои купленные карты. Правда, всего четыре листа подходили под маршрут. Два листа были дальше куплены им карты. Но четыре листа — это большое подспорье. Данил начал схематично простым карандашом перерисовывать на свою карту все доступные обозначения. Продавать он эти сведения не собирался а вот пользоваться явно будет без зазрения совести. Неизвестно еще, казенная карта останется или нет. Но ему просто необходимо перерисовать все обозначения. От работы его отвлекла только один раз Лафина. Не дождавшись его на завтрак, она принесла его сама. Прошло уже пару часов, и у него затекла спина и пятая точка от сидения на неудобном стульчике катушки. И вот залетел Дулеп. Данил! «Там за тобой кучер приехал». «Что?» — на автомате переспросил Данил, хотя уже понял. Это за ним послала Рыжая. Наверное, нужно обговорить детали и начинать подготовку. «Кучер приехал. Говорит, за тобой его послали». Данил аккуратно сложил карты в купленный планшет, сюда же положил и компас. Глянул на часы. Вот часы ему сменить давно пора. Его часы не попадали в местное время, и по ним она угадывалась только примерно. Примерно было десять часов дня. «Хорошо, скажи, что иду». На улице его ждал... Если бы Данил был в Англии, то он сказал бы «кэп», а так как он не в Англии, то ждала крытая двуколка, запряженная лошадью. До центра города поездка была комфортной. Двуколка была не только на пневматических шинах, но и на рессорах. Только цоканье подкованных копыт и мягкое шуршание колес. По его мнению, это самый комфортный вид транспорта, на каком ему приходилось здесь передвигаться. — С вас тридцать медных! — обрадовал его кучер, довезя до дверей какого-то квартала в центре города. А вот это была подстава со стороны рыжей. Данил думал, что все оплачено. Нет? Конечно же, все верно. Он едет, он и платит. Только денег-то полные карманы. Данил пока не решился оставлять золото без присмотра, поэтому таскал с собой. Также был кошель набитый мелкой серебряной монетой, только проблема, что эта монета тут не в ходу. Друг не успел серебро поменять. Такими деньгами возьмешь? Данил сыпанул щепотку мелкого серебра на руку кучеру. Сыпанул с хорошим запасом. Поэтому кучер согласно кивнул. Данил постучал бронзовым молоточком, висевшим на кольце. Практически сразу ему открыли. «Неудивительно. Можно сказать, элитный район. Консьержка тут по статусу положена». «Вы Данил?» — спросила она, щурясь слеповатыми глазами. «Да». «Пройдемте!» Данил никогда не был в центральных кварталах, поэтому ему все здесь было интересно. А отличия были, причем большие. Ну, то, что дома тут трехэтажные, видно было и снаружи. А вот то, что дворы тут маленькие, Данил предполагал, но не настолько. А ведь верно, улицы города расходились по радиусам, словно спицы. А значит, чем ближе к центру, тем меньше места. Квартал контрабандистов не в счет, тот выпадал из общей архитектуры и был на берегу. А здесь даже хозпостроек не было никаких. Небольшой скверик в середине, и все. «А где же у вас туалет ходят и запасы хранят? Хозпостроек не видно», — спросила он у консьержки, которая с трудом передвигала ногами, не гнущимися в коленях. «Ты в туалет хочешь?» — вопросом на вопрос ответила она нет просто интересно просто интересующихся тут не любят сказала женщина пропуская его в подъезд что горшок является государственной тайной горшок нет припасы да хотя ничего секретного я тебе не открою если скажу что припасы и туалеты все в домах находится она вновь открыла дверь перед данилой и он попал не в квартиру как ожидал а скорее в зал заседаний. Длиннющий стол, за которым сидело 10 человек, и рыжая во главе. «О, привет!» — вскочила она из-за стола навстречу Даниле. Причем так непринужденно, как будто они как минимум 10 лет в одной школе учились, или у них самые серьезные отношения. Данил, конечно, рад был видеть рыжую, но толпа неизвестных за столом настраивала на официальный лад. Поэтому он только вежливо поздоровался. «Проходи. Я тут собрала местных командиров групп и их заместителей, чтобы обсудить совместный поход». Данил был немного ошарашен. Он планировал идти малым отрядом, а тут если считать, что командиры представляют отряды как минимум по пять человек, то получается поход армии в человек 50-70. «Конечно, это хорошо в случае заварушки. Вот только если они нарвутся на солидное гнездо нежити, столько народу будет бесполезно, а точнее сказать, точно не убежит половина. Да и это сколько обозов с припасами вести, да и как дисциплину поддерживать. Нет, так точно не пойдет». «Можно с тобой отойти на минутку?» Данила с Рыжей вышли в подъезд. «А эти командиры тоже в твоих сновидениях были?» «Нет, а что?» «Еще не понимаю, к чему клонит Данил, ответила рыжая. «То есть мы можем их не брать?» «В смысле?» «В прямом. Если они тебе не снились, зачем там целая армия?» «Ты что, не понимаешь?» «Там сложно выжить малым отрядом. Крупным отрядом там тоже сложно выжить. Да плюс ко всему этот отряд нужно кормить». «А ты знаешь, сколько человек выпивает в день воды?» «Да, но они опытные командиры». «Вот это задело Данила так, что начала просыпаться злость». «А что ты тогда меня звала в командиры, а не этих опытных?» «В командирах нужен ты. А раз я командир, значит, должно быть по-моему». «Я тебя наняла, и ты подчиняешься мне». Злость так растекалась по телу, что Данил готов был схватить за шею рыжую и выбить ей дверь. Данил сжимал кулаки до хруста, напрягая всю свою волю, чтобы не сделать этого. Но долго он не продержится, нужно скорее уходить. Вот их нанимай и командуй ими. Данил развернулся и пошел на выход, продолжая сжимать кулаки. — Стоять! — Стой, говорю! В ответ тишина. «Да и пошел ты!» Данил послал бы ее в ответ, но сжимал зубы до хруста, боясь открыть рот, чтобы зло не вылетело и не сокрушило эту наивную дуру. Вот и стойка с консьержкой, которая только кивнула, когда Данил сам сдвинул задвижку на калитке. Он изнутри просто клокотал злом. Сейчас бы выплеснуть на кого-нибудь. Да, кроме стен никого нет. Столько раз он видел позеров, что лупили стену кулаком, и вот сейчас он со всей своей дури лупанул каменную стену. Нет, дом не упал и даже не шатнулся. А вот боль в руке немного привела в чувство. Данил медленно разжал кулак. Еще не хватало по своей дурости руку сломать. Аккуратно ощупал руку. Кажется, все цело. Только кожу сбил на костяшках. «Заемная злость, может, и ушла, а вот своя осталась». «Что эта дура делает? Вот пусть и валится со своими опытными!» — бубнил Данил себе под нос, идя в сторону дома. Встречная девушка пристально посмотрела на него и обошла стороной. А это значит, что он выглядел как идиот, шел быстрым шагом и шептал что-то себе под нос. Пришлось хотя бы внешне исправляться, выглядеть презентабельно. Но внутри самого квартала Данил никак не мог успокоиться, ведь выходил в таком хорошем настроении, а тут... Внутри квартала вновь чем-то пахнуло. Не то болотом, не то навозом. «Так это же...» Его осенила догадка, что это же их газовые резервуары колодцы в земле, в один из которых засыпали старую траву с водой. Похоже, она начала гнить и выделять газ. Метан сам по себе без запаха и улетучивается вверх, а вот сероводород разлетается по округе и воняет. Им-то неуловимо и пахнет в округе. Данил подошел к закрытому колодцу. Так и есть. Вонь усилилась. И если заткнуть пальцем сосок, торчащий из люка, то чувствовалось, что внутри создавалось небольшое давление. Нужно срочно чем-то заткнуть. Газ улетучивается, а это растрата. Данил побежал в дом-склад, где хранились их находки, которые продавать было жалко по причине того, что самим в хозяйстве сгодятся. Как-то получилось, что это большая куча хлама, насыпанная около входа. Каждый раз, придя со степи, они откладывали, что можно продать, а остальное быстро скидывали сюда. Раскладывать было некогда, ведь, как всегда, были более важные дела. Так и получилось, что валялось все у входа. Помимо лопат, вил и граблей, половина кучи было обычными дровами и тряпками, которые и брались как дрова. Хотя вот этот ящик нужно забрать как табурет. А с этого деревянного щита можно стол сколотить, ведь у него из мебели только сундук с инструментом. Данил себя одернул. Он начал заниматься не тем, чем нужно. Вот как раз в ближайшее время делать будет нечего и займется разбором этой кучи и созданием дизайнерской мебели из хлама и палок. А вот с этих досок полки тут набьет. Данил вновь себя одернул. Он пришел сюда за шлангом. Он точно помнил, тут был такой. Они его от кожаной подушки для мехов отрезали. А, вот и он. Данил потянул конец шланга, который был завален всякой ерундой. Тот, путаясь и цепляясь за все подряд, наконец-то поддался. На сосок люка шланг был немножко маловат. Но материал, из чего сделан шланг, был очень эластичный, поэтому с трудом все-таки наделся. Второй конец шланга Данил просто перегнул и перевязал бечевкой. Этого вполне хватило. Давления-то тут практически и не было. Эх, как хотелось поджечь газ на конце шланга, посмотреть, как он горит. Но было откровенно страшновато. Как бы эта закопанная емкость не взорвалась нафиг. Слишком слабое давление. Может и обратный удар хлопнуть. Тут нужно либо водяной затвор, либо инжекционную горелку городить. И Данил склонился ко второму варианту. А ведь со шлангом была горелка, а они ее как бронзу сдали. Хотя зачем изобретать велосипед? Нужно сходить до приемок и поспрашивать. Наверное, готовые уже есть. Так и оказалось. У приемщика Данил купил плиту с двумя конфорками. Всего за щепотку мелкого серебра. Хотел еще взять шланг или трубу тонкого сечения, чтобы отодвинуть плиту как можно дальше от колодца. Вдруг утечки, а рядом огонь горит. Но тут оказалось проблематично что со шлангами, что с трубами тонкого сечения. Шланги, которые были в продаже, — это кожа или парусина, сшитая в тонкие рукава. Возможно, от воды кожа разбухала, и они не текли. С газом этого не произошло бы. Каучуковые шланги тоже были, но они были дорогие, как, впрочем, и медные трубки, которые стоили по весу медных денег было бы просто прекрасно дотянуть газ в дом. Но нет так нет. Лафина и на улице сможет готовить. Дожди тут не навсегда. И будто услышав его, в облаках появился разрыв, и выглянуло солнышко. Солнышко. Кажется, он по нему успел соскучиться. Данил посмотрел на небо. Если раньше облака ползли еле-еле то сейчас летели, сворачиваясь из растянутой мглы, в скомканные комки кучевых туч. А над этими низкими и спешащими куда-то облаками висели другие, намного выше, неподвижные перьевые. Было очень красиво смотреть на два слоя облаков, одни темные и тяжелые, но летевшие с большой скоростью, а вторые светлые, легкие и неподвижные. Только вот прогал в тучах летел так же быстро, как и они сами и небо вновь затянулось. Солнце сразу пропало, но на небе то тут, то там появлялись куски открытого неба. А это радовало. Даже настроение улучшилось. Погода явно начала меняться, как и настроение. Вот только около ворот квартала вновь стоял кучер на своей двуколке. Настроение, поднятое выглянувшим солнышком, вновь рухнуло. — Я больше никуда не поеду! — упрямо сказал Данил, перехватывая плоскую плиту. — Так я не за тобой. Я пассажирку привез. Велено ждать, вот и жду. — Ясно. Что за пассажирка, тоже понятно. Ничего хорошего не ожидается. Данил зашел в открытую калитку и сразу пошел подключать плиту. Ничего сложного тут не было. Просто надеть шланг. Только вот из квартиры Лафины сразу вышли трое — Лафина, Карина и Рыжая. Из всего этого Данила больше удивило то, что Карина, которая недавно чуть не сцепилась с Рыжей, сейчас спокойно стояла рядом с ней. Значит, успели спеться, пока Данил за газовой плитой ходил. «Привет. Прости, была неправа. Нам нужно поговорить». Рыжая сейчас разодета, будто на официальный бал пришла. Хотя еще утром была просто в полевой форме, а сейчас в платье с макияжем. Даже интересно стало, с какого это мероприятия она сбежала. «Хорошо. Может, отойдем куда?» «Пошли в таверну. Разговор конфиденциальный. Нужно обсудить дела с глазу на глаз». «А вот тут Данил испугался. А где вести этот разговор?» В квартире, где кроме сундука маленькой катушки, которую он использовал вместо низкого стульчика, и подстилки с двумя одеялами, ничего не было. Может, в общую, где все вместе жили. Там хоть ящики вместо стульев, но там вообще запах портянок в стены впитался. Может, Карине или Клофине в гости напроситься. Но те развернулись и зашли назад в квартиры. Поэтому ничего не оставалось, как позвать в свою квартиру. «Заходи!» Рыжая прошлась по комнате, рассматривая обстановку. Вернее, не так. Она продефилировала вдоль стены, ведя пальчиком по ней. «Садись!» — указал Данил на сундук, так как его стул-катушка был слишком низким. На нем удобно было сидеть только если использовать сундук как стол. Рыжая уселась, эффектно закинув ногу на ногу. Данил непроизвольно сглотнул слюну и как бы потерялся. «Нет, она о чем думает?» «Закрытое помещение. Мужчина и женщина наедине. А он общался с девушкой последний раз... Э, да давно уже не общался». Взгляд словно на магните приклеивался к ногам. Как не хотел Данил отвернуть голову в сторону, взгляд вновь оказывался на ногах. Чтобы побороть шею, которая не слушалась, пришлось повернуть все тело. А тут еще фруктовый аромат духов начал доходить. Так, что легонько кружилась голова. Нужно срочно себя отвлечь. Да, точно, вон лежанка не заправлена. Данил кинулся застилать одеяло. И ему просто необходимо куда-нибудь сесть, иначе будет видно физиологию. Подожди. Данил выскочил из подъезда за ящиком-табуреткой и буквально столкнулся с Кариной, которая бесшумно подкралась к окну. Окна-то, без стекол, слышно и видно все, что творится внутри. Данил молча показал ей, что разворачивалась и валила отсюда, пока он не открутил ей голову. Как ни странно, сложное послание, состоящее из двух жестов, Карина поняла хорошо. И, сделав жест, да не больно-то и хотелось, тихо ушла в сторону своей квартиры. А Данил, взяв ящик со склада, вернулся в комнату. Заодно наметив в голове план беседы. Почему нельзя идти в степь большой группой? Удобно усевшись на ящик, он приготовился его излагать. Рыжая, изогнувшись, подняла стружку с пола. Он вновь застыл. «Такие плавные движения, будто у кошки!» План моментально выветрился из головы. «Обстановочка у тебя, конечно», — сказала рыжая, разглядывая поднятую деревянную стружку, лежащую тут с тех самых пор, когда он делал самодельный замок на дверь. «Ну, это благодаря одной особе. И что ты меня во всем винишь?» Романтическая обстановка как-то вмиг улетучилась. Еще секунду назад Данил был готов носить ее на руках, а сейчас хотелось только прибить. А кого мне винить? Кто выгнал меня с нажитой квартиры? Ха, хочешь сказать, там обстановка у тебя была лучше? Тут Данил осекся, ну, по-хорошему было не лучше. Кровать была, стол и ящики. Они и сейчас есть. Данил отписал в квартиру общего проживания. «Если быть честным, она права. Но не говорит же этого!» «Лучше!» — упрямо произнес он. «Что мешает тебе взять веник и смести стружку с пола? Или я опять виновата? Ты знаешь, какая у меня была зарплата в технической мастерской? Я бы давно все купил, и кровать, и, ага, купил бы. Ты вон ящик только сейчас притащил» потому что он тебе нафиг не нужен был. А тебе все нужно. Вон, нарядилась, для кого? Опять встречу собрание. Да пошел ты. Я освобождаю тебя от твоего слова. Без тебя справлюсь. Ну иди справляйся, придурок!» Рыжая выскочила в дверь, обдав его фруктовым ароматом. «Да и пусть бежит. Ему-то какое дело? Деньги на билет он еще не потратил». «Блин!» Данил пнул катушку так, что она, врезавшись в стену, разлетелась мелкими кусками и почти тут же выбежал следом. Но, как оказалось, не почти. Цоканье, удаляющиеся двуколки, уже было где-то за углом. Данил зашел во двор и пошел подключать плиту. Но дойти не успел, как к нему подошла Карина. «Что-то вы быстро разошлись. Я думала, задержитесь. «Да ну ее!» Разругались. «Зря. Она к тебе явно неравнодушна». Данил развернулся к Арине. «Что ты от меня хочешь? Ты видишь, у нее своя жизнь, у меня своя. Видела, сколько стоят ее наряды? Разоделась для каких-то приемов». «Ой, дурак! Ты не думал, что это она из-за тебя так разоделась?» — А из-за меня-то для чего? Обсудить количество шагоходов — да ты точно дурак. Она к тебе пришла не количество шагоходов обсуждать. Данил немного оторопел от такого открытия. — Думаешь? — Думаю, знаю. Да и все знают. — Почему вы, мужики, такие придурки? — И что делать? — Иди, извиняйся. «Поможет?» «Ты что, как маленький? Иди, покупай цветы, тогда точно поможет!» «Блин, вечер почти!» «Вот быстрее давай, успеешь!» Данил быстро зашагал к калитке. «Да куда ты пошел-то? В чистое переоденься, да помойся! Побрейся, как человек! На свидание все-таки идешь!» Данил укоризненно посмотрел на Карину. «Ну, на всякий случай!» уточнила она, пожав плечами. «Опасной бритвой лучше не бриться, когда спешишь». Как результат, Данил с заклеенным бумажкой-подбородком искал квартал с оранжереей на крыше. А вот и он. Конечно, немного припозднился. Но хозяйка встретила приветливо. Видно, по вечерам у нее часто цветы покупают. «Вам для чего? На свидание, день рождения или для извинений?» Поинтересовалась она. «Извиниться». «Хорошо. Вот этот букетик будет в самый раз». Она достала букетик мелких разноцветных цветов. «Я сильно провинился». «Сильно провинился, будет дорого стоить». «Сколько?» «Двадцать серебряных». «Фига себе. Это месячная зарплата служащего». «Тогда смотрите, какие милые цветы! Всего пятьдесят меди» давайте за двадцать только у меня серебро нестандартное протянул данил кошель с мелкими монетами я не могу сейчас проверить его на вес и на качество серебра приходите завтра да если вес кошеля примерно и был равен двадцати серебряным может чуть больше то вот качество серебра могло и подкачать поэтому ничего удивительного что от таких денег отказались а в дверь уже заходил новый покупатель, который мог забрать этот букет. «Думайте быстрее. Букет один, его могут забрать. Останетесь непрощенным». А, была не была, заработает еще». Данил залез в карман за золотым. Этот запас он решил не трогать. Ему нужны ровно 30 монет, чтобы в любое время можно было отсюда улететь. Но вот он подал начало, достав оттуда одну монету. Хотя почти полкило веса, распиханное по карманам, уже надоедало. Нужно куда-то их припрятать, чтобы не таскать с собой. Секунду. Даниле вынесли здоровенный букет белых лилий и 80 серебряных монет, которые весили больше полкило. Да и по объему были немаленькие. Данил еле распихал их по карманам. К кварталу, где жила Рыжая, он подходил практически в темноте, слегка позвякивая. На стук открыла та же консьержка. — Что хотел, милок? — Тут девушка, Рыжая. — А ты командир наемников, что ли? — Ну, да. — Почти не соврал Данил. — Так ваши минут пятнадцать уже, как собрались. Заседают в том зале, что и утром. Дорогу найдешь? А то коленки покоя не дают. «Найду». И вот Данил стоял перед дверью, размышляя. «Нужно сейчас валиться или подождать, когда разойдутся?» «А, пофиг». Данил толкнул дверь.